телеграмма и письмо из Москвы от Инны лежат на столе, и пальцы Зеленины убивают дробь рядом. Зеленин достаёт сигарету и смотрит на сокровища, лежащие на столе. Происходит борьба. Письмо пошло на неделю раньше телеграммы, значит, прежде нужно читать его. Но в телеграмме заключена новость Страшно даже подумать, какая новость может быть заключена в телеграмме, словно бросаясь в воду, зелени не хватает её. Выехала мурманским поездом вагон 5 Инн. Так и есть. Именно то, о чём он не мог и думать. К нему едет незнакомая девушка по имени Инн. Совершенно незнакомая, чужая. Несколько слов, переданных азбукой Морзе и отпечатанных на бумажных полосках, обдали волною холода и зябкой неловкости. Как они встретятся? О чем будут говорить? Где она будет спать? Образ, надуманный при помощи писем и телефонных разговоров, исчез. Словно к спасательному кругу, Зеленин протянул руку к письму. «Я измучилась», — сказал. Ты стал уплывать от меня, стираться в памяти. Может быть, я сумасшедшая и нахалка, но я твердо решила. Сдаю последний экзамен досрочно и уезжаю к тебе. Учти, просто кататься на лыжах не выгонишь. Милая, милая сумасбродка, да, это пострашнее, чем сесть в машину к незнакомому парню. Каким числом датированная телеграмма? Сегодня ночью Мурманский экспресс пройдёт через их станцию, а до станции 7 часов на автобусе никак не успеть. Нужно звонить Егорову. "Ну, поздравляю тебя", кричал в трубке Егоров. "Не трусь, всё будет прекрасно. Она молодец". "О чём разговор? Конечно, бери машину. И так всё в порядке. Зеленин снова перебежал через двор в свой флигель. Черт побери, в квартире прохладно, в столовой определенно гуляет ветерок, и вообще омерзительно, холостяцкое запустение. Ей будет противно и скучно, надо купить приемник. В сельпо, кажется, был симпатичный рекорд с радиолой. Он стоит рублей четыреста, пятьсот, деньги есть целая тысяча. Скватив пальто и нахлобучив молока, Зеленин вскочил. и рысью пустился по аллее, перегнал Дашу, идущую домой. Та, услышав за спиной тяжелый топот, ступила с тропинки прямо в снег. Не так давно она забросила на печку растоптанные варенки и ходила теперь в черных войлочных ботинках с кожаной отделкой. Она провалилась почти по колено, и жгучий холод, обложив ногу, колол иголочками сквозь капрон, словно издевался над этим смехотворным продуктом цивилизации. А доктор скрылся из глаз, и Даша знала, в чём дело. Ну и беги. Беги себе, Галинастый журавль, встречай свою столичную селёдку. Даже всё это гладко без различий, ты совершенно без различий, полностью и навсегда. Но всё-таки надо же наконец выкинуть ногу из снега. Зеленин поставил маленький приёмник в столовой и забросил антенну на печку. В центре исторического стола оказалась бутылка шампанского. Вокруг строгой симметрии разместились коробки конфет, баночки шпрот, коньяк. Яростный борец с алкоголизмом поставил на подоконник за шторку. Потом он стал крутиться по квартире, смахивая пыль, выгребая из углов свалявшийся мусор, строясь суетливыми движениями отогнать тревожные мысли. За окном синели сумерки. Скоро должна была прийти машина, и вдруг Александр, пробегая с веником через столовую, краем глаза заметил, что берёзы и ёлки заливает жидкий красный свет. Они становятся похожи на декорации в театре. Он ахнул и подошёл к окну и увидел, что плотные тёплые тучи уже занимают только третью часть неба, а над ощётиневшимся лесом горит бастратечный зимний закат. Мгновенно Зеленин представил картину. В огромном снежном пространстве летит неистый стоглазый организм экспресс полярной стрела. Может быть, это он освобождает небо невидимой рукой, стягивая тяжёлое одеяло. Он надел белую рубашку, синий джемпер с орнаментом, посмотрел в зеркало и остался доволен собой. Похож на аспиранта первого года обучения. Повеселев, он пришёл в спаль комнате и остановился у дверей. Двери открылись. На пороге стоял Макарыванч. "Проходите, Макарыванч". Встряхло что-нибудь. Старик взглянул на него виновато. Мальчонка на лыжах прибежал с Шумозера. "Словом, он раздражённо махнул рукой: "Эх, дурак я, право. Вы уж извините, Аксан Мич. Понимаешь, что, не вовремя. А что там всё-таки случилось на Шумозере? Вы можете сказать? Лесника медведь задрал". Сын, говорит, крови много потерял, и раны ужасны. Я бы сам поехал, не раздумывая, да боюсь, не справлюсь, по хирургии у меня малый навык. Он моргнул и взглянул прямо в глаза Зеленину. Тот понял, что эти слова нелегко ему дались. Может быть, вспомнил старый фельдшер, сколько раз, грозно насупившись, он бросал сакраментальную фразу «Медицина бессильна» и не думал даже о том, что бессильна не медицина, а он сам. Зелень без пальто выскочил из дома, и в несколько прыжков пересек двор. Парнишка лет двенадцати, прибежавший с шум озера, сидел в дежурке. Санитарка отпаивала его чаем, зубы мелко-мелко стучали по фаянсу. — Помирает папка, — безучастно, — сказал парнишка. Полдня он гнал по лесным тропам, случайным проселкам. Кубрем летел с крутых склонов, цепляясь за кусты, на бегу усовал в рот комки обжигающего снега. Час сонливый, безразличие, овладевалый. В дежурку боком влез Филимон, огромный в своем дубленом тулупе. — Я готов. Поедем, что, Альмитрич? — С ума сошел? Ты больной, понятно? Немедленно в постель. Зеленин схватил себя за подбородок, что-то замычал и растерянно повернулся к фельдшеру. — Что делать, Макар Иванович? Санки нам не подмога. Пока доберемся, будет поздно. — Надо звонить Самсонычу. — Санкар Иванович. — Решительно, — сказал фельдшер. — А что толку? — Машина туда все равно не пройдет, правда, парень? — Не-а, — сказал сын лесника, — не пройдет машина куда-то. — Все-таки позвоните Самсонычу, — упорствовал Макар Иванович. Зеленин снял трубку. — Глупости! — спокойно, — сказал Егоров. — Забыл, Саш, что мы живем в двадцатом веке? На вертолете вы будете там через полчаса. — Неостроумно, — ряфкнул Зеленин, — я не шучу. Сейчас звоню с лётчиками, у нас тут неподалёку аэродром. Думаешь, не дадут вертолёт? Уверен. Стой. А как же быть с Сеньной? Зелень нахмух. Он совсем забыл о бынь хорошенькое дело. Как же быть с ней? Ах, как отвратительно всё у него получается. Он просто законченный неудачник. В трубке снова послышалось оптимистическое похакатывание. "Ерунда", сказал Егоров. — Не волнуйся, не волнуйся, я сам съезжу за ней. — Ну, что ты, Сергей Самсоныч? — Егоров помолчал и сказал сухо. — Я все-таки думал, что ты считаешь меня своим товарищем. — Конечно, но никаких «но». — Какая она? — Да ино же, Господи! Красивые у нее будут лыжи. Полет. Через пятнадцать минут Егоров сообщил, что вертолет сейчас вылетит и опустится на лед недалеко от пристани. Через пятнадцать минут Зеленин уж шагал по темной улице поселка. Снег скрипел по двуногами, мелкая россыпь звезд усеяла небо, многоцветные кольца окружали усеченный круг луны. Зеленин шел за Дашей. Одному трудно будет оперировать. В это время в Дашином доме происходила весьма важная церемония, церемония сватовства. Вокруг стола сидели Дашина мать, Федор Бугров и два свата. Вчера Бугров сорвался. Он перед Серёжкой Дашон, когда она возвращалась из кино, пошёл рядом. "Дашка", говорил он. "Пропал я совсем. Люблю, пожалею, у меня много денег, всё твоё будет. Хозяйство заведём". "Оставьте", ответила Даша. "Я не хочу иметь с вами ничего общего". Тогда Бугрову пришла в голову безумная мысль: "Посватать её законно, по старинному обряду". В сватов он взял Сергея Сидоровича. Поликов своего дядю с материнской стороны и безответного мужичка Луконию, сторожа пристанских складов, для верности сам пошёл вместе с ними, хотя это было нарушением обычаев. Решил подействовать на Дашину мать смирением и добротностью одеждь. Сейчас они все сидели вокруг стола и, как положено, для начала вели окаличный разговор. Дашиной матери всё это было очень не по душе. Она и в мыслях не допускала отдать дочь за хальника Феечку. Проще всего было указать непрошенным гостям на дверь, но вековое уважение к важнейшему обряду мешало это сделать. Какие никакие всё же первые сваты, поджав губы, она бросалась сердитые, но со скрытой смесинки взгляды на ширму. За ней сидела Даша и демонстративно со злостью крутила патефон. Парни так много холостых А я люблю женатого летел с пластинки голос полный вечерней девчачьей тоски. Даша уронила голову на руки. Вот этот миг ей показал, что она действительно полюбила Смешного, долговязого Сашу Зеленина, что жизни больше нет, а дальше пойдёт навеки только жалкое прозибанье. Кто-то бухнул в дверь, застучали торопливые шашки матери, послышался глуховатый босок. Дарь Ивановна дома. — Простите, срочный случай. Операция. Нужно лететь на шум озера. Даша выскочила из-за ширмы и сжала пальцы в кулаки. В зверях стоял Зелень. Но глядел он не на нее, а на Федьку. Несколько секунд в мирной комнате под оранжевым абажуром все было неподвижно, только трассирующие полеты взглядов пересекали теплый воздух. Чувствовала, что сейчас все полетит к чертям. Федька начал медленно подниматься со стула. Зеленин тоже медленно и зачетно спускал с плеча сумку. — Я сейчас, Александр Митич! — отчаянно воскрикнула Даша и кинулась в спальню между столом и дверью, словно пытаясь осечь тяжелую волну ненависти. Бугров швырнул в сторону стул. — Выйдем отсюда, — сказал Зеленин. — Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах он не отступит перед Бугробом, что бы ни было! — Падла! — прошептал ей слышно Федька. И по искре, мелькнувшей в глазах, видно было, что он даже доволен создавшейся ситуацией. Вдруг Сергей Сидыч грузно сел у него сзади. Даша выбежала уже в валенках, полушубке и шапке-ушанке, и потянула зелень на за руку. — Пойдемте! Да пойдемте же! — Достойно ли покинуть поле боя сейчас, когда... Противник бессилен, ведь нас же больной ждет, Александр Митч!» Не торопя, Зеленин вышел. За ним выскочила Даша. Опомнившись, она сразу почувствовала, что в ночном безмолвии круглогорье сегодня есть что-то необычное, слышался дальний, но отчетливый шум. «Это за нами», — сказал Зеленин. «Вертолет!» Девушка ахнула. «Вертолет? Ну, конечно, с напускным спокойствием», — ответил Зеленин. Делать ведь крайне срочно. Они побежали к озеру, по тропинкчи из огороды, перевалили через плетень и увязав в снежной цельне спустились на лёд. В это время Бугров молча боролся со своим дядей. Наконец он стряхнул его и отбросил в угол. Даша Ночь ну, стала в дверях со щёткой: "Не подходи!" ират порешул. Бугров вырвал щётку, сломал её о колено и обведя взглядом комнату, сказал раздельно: "Всё. Привет. граждане. И ринулся вон. С крыльца увидел на озере две фигурки. Лед местами был оголен от снега и мертвенно серебрился под луной. В этом слабом блеске неподвижно стояли двое. Фельдк перемахнул через плетень, помчался к обрыву, остановился на самом краю, проверил за голенищем нож, поднял голову и остолбенел. — В небе? В густой тёмной синеве быстро двигалось какое-то народное тело. Он не сразу сообразил, что это вертолёт. Зеленины и Даша уже не помнили о Петьке. За несколько минут они отчинили страшно далеко от него, в особом ночном мире, где действуют только люди и души на помощь. В невозримую даль уходило ледяное пространство. Зелень, но на миг показалось, что они стоят на белом песке на дне океана, в какой-то марракотовой бездне. Вертает швесел над ними, трепеща винтами, как диковинная глубоководная рыба. Потом он пошел прямо вниз и раскорячился на снегу своими тремя колесиками. Открылась дверца, и из нее маханула громадная лапа. У пилота были южные глаза и круглые щеки. Ясно, что... Знакомились в другой обстановке, парень бы неминуемо разразился шуточками. В тесной кабинке пришлось прижаться друг к другу, и Александр забросил руку за плечи девушки. Пилот захлопнул дверцу, взрывел мотор, и машина вертикально пошла вверх. Ощущение было настолько необычным, что Зеленин закрыл глаза, и с закрытыми глазами он вспомнил, что... Нечто подобное, такие взмывания вверх уже происходили с ним раньше. В детских снах. Вертолёт перешёл на горизонтальный полёт. Ой, вот наш дом, воскликнула Даша, и кто-то стоит на брыве, мама, наверное. Не будь в кабинке так тесно, Даша, безусловно, вся извертелась бы. Она первый раз в жизни поднялась в воздух, да ещё на вертолёте. Она то взглядывалась сияющими благодарными глазами на спутников, то восторженно смотрела вниз на снежные бугорки крыш и вдаль на огнестеклянный мыс. Какая красивая у нас земля! Эти слова вырвались у неё как вздох. Правда, красиво. Тёмные массивы леса клиньями полукружими островками окружали ледяной простор, посылающий в небо лунные лучики. Какой марки машина? Зарал Зеленин пилоту. Узнать это было совершенно необходимо, чтобы в письмах небрежно сообщить «Летаю на вертолетах марки Ми-1», — ответил пилот. Он снял рукавицу, почесал за ухом, вытащил папироску, закурил и углубился в карту. Может быть, он чуть-чуть рисовался, а может быть, нисколько. Но так или иначе, его будничные движения подействовали на Зеленина. Но до чего же странное существо человек. Каких-нибудь 60 лет назад только самым дерзким мечтателям приходила идея взлететь в воздух с помощью мотора. Где этот его пилот наверно сидел на орбие цокол волов и вот также почёсывался. А внук его, может быть, почёсываясь будет высматривать посадочную площадку на луне. 20 век. Сиди внутри вибрирующей железяки, под ногами пустота, а попробуй кому-нибудь сказать о невероятности происходящего. Засмеют. Через двадцать минут, когда уже утихли Даши на восторге и улегло с зеленинское возбуждение, пилот громко сказал. «Вот, между прочим, это хата!» Зеленин взглянул вниз и увидел маленькое светлое пятно огорода и двускатную крышу. Он с сомнением посмотрел на пилота. «Сяйте тут!» Даже не знаю. Снег глубокий и деревья. Чего доброго винт поломаю, сказал пилот. Что ж, надо попробовать. В кинохроники Зеленин видел, как спускались из вертолёта по верёвочной лестнице, у него даже захватило дух от восторга. Слушайте, может быть, мы по верёвочной лестнице спустимся? Теперь уж пилот взглянул на него с сомнением. А девочка как же? Подумаешь, воскликнула даша. Я тоже смогу. Ну, лейтей Пилот повеселел и пошёл на снижение. Вертолёт повис в метрах в 20 над землёй. Казалось, можно дотронуться до верхушек елей, открыть дверцу. Дугой морозный воздух ударил в лицо. Пилот, встав на колени, пошарил на дне и выбросил забор к лестницу, стараясь не смотреть вниз. Зелень завязал тесёмки молокая и протянул руку пилот. Ну, пока, спасибо, товарищ. Что там? Счастливо. Абсолютно не страшно. — думал Зеленин, болтаясь в воздухе и щупая ногой пустоту. Последняя ступенька плясала метрах в пяти над землей. Он разжал руки и сразу же врезался по грудь в снег. — Ногучий рокот и свист над лесом! — Зеленин поднял голову. Сверху бесформенным кулечком быстро катилась Даша. Она упала чуть не на шею Зеленину. Оба весело забарахтались в снегу. Отменное приключение! Лёшка Максимов просто окочурился от зависти. "Ну, сказал Зеленин, что ж, поползём теперь до дома. Смотрите". Толкнул его Даша. Вон жена лесника от дома жестоко намохая лопатой двигалась к ним тёмной фигурой. Ночью в лесу. "Ну, вот пока и всё", сказал Зеленин, стягил и шёл к последнему шли. "Утром в больницу, там проведём второй этап". Жить Кто будет кормилец? Глухо спросила из угла женщина. Зеленин вздрогнул и посмотрел на неё. Сколько извечного, даже первобытного было в этом простом слове кормилец. Ведь на сейчас, век вертолётов, пенициллина, во всех без исключения, женщин живёт древний страх перед потерей мужчины, кормильца, водителя малого человеческого отряда, семьи. И неважно, кто он. «Банковские служащие, судья по футболу или охотник-лесник?» Зелень смотрел на женщину и молчал. Она подошла ближе к столу, на котором лежал ее муж. «Будет жить!» — убежденно воскликнула Даша. Они перенесли тяжеленное тело лесника со стола и выложили его на кровати в соседней комнате. Лесничка собрала ужин. Громадная сковорода с жареным мясом, графин на стойке и банка... консервированного компота, аппетит волчий. Даша и Зеленин набросились на еду. Они ели и вели себя, как люди, довольные своим трудом, прожитым днем и друг другом, и всем миром. С набитыми ртами они переглядывались и вспоминали, как прыгали с вертолета в сугроб. Лесничка, подпершись, смотрела на них. — Дай вам Бог счастья! — вдруг сказала она. Даша быстро взглянула. Александра и покраснела. Зеленина только спустя минуту поняла особый смысл сказанной лесничкой фразы. Женщина, в виде их смущения, смутила сама. — Ндравится медвежатинка-то? — спросила она. Зеленин поперкнулся. — Как? — воскликнул он. — Так это, может быть, это тот самый? Он неловко поёжился от своей мрачной шутки. — Он самый и есть! — вздохнул лесничка. — Виктор Петрович его ножом закончил. После ужина Зеленин сел на кушетку, закурил и стал наблюдать, как ходят в длинной клетке взволнованные куры. Им было чертовски приятно. Он наслаждался простотой и ясностью этой ночи. Хороший труд, хорошая еда, хорошая усталость и сигарет. — Вошла Даша. — Александр Дмитриевич, я вела ему к комфору. Сейчас лягу спать. Даша сказала. — Что? На нас стояла перед ним золотистая, румяная и пушистая, с переброшенной на грудь косой. Коса была настолько толстой, что ее переплетение напинали зеленину булку-халу. В колеблющем со свете керосиновой лампы лицо девушек казалось совсем детским. — Может быть, вы посидите со мной? Она подошла и села рядом на кушетку. Как все просто и прекрасно в жизни — летать на вертолетах, оперировать людей, пить на стойку, любоваться красивыми девушками, целовать красивых девушек. Таша резко встала и посмотрела из-под лобья, повернулась, ушла. Зеленин подошёл к плотному окну. Искрился снег, искрилось небо. Вот лес от действитно мрак это ночь, лес кругом. Поле субродит волки, медведи, охотники, люди. Дерутся с дикими зверями, потом кто-нибудь кого-нибудь ест, а кто-нибудь стонет один в лесу. Но в небе летят вертолёты. Летят на помощь врачи и сёстры, хорошие друзья, понимающие друг друга. Это ночи, наполненные жизнью, такие ночи не забываются, они остаются в памяти и освещают прошлое, как фонари. Хочется спать.